Глава 16. Россия во второй половине XVIII века, просвещенной абсолютизм Екатерины Великой. Император Петр III собирался 29 июня отметить день своих именин в Петергофе, где его должна была ожидать Екатерина. Воспользовавшись отсутствием императора в столице и испугавшись, что заговор против него раскрыт, 28 июня 1762 года, гвардейские офицеры во главе с братьями Орловыми и жена Петра III Екатерина совершили дворцовый переворот. Измайловский и Семеновский гвардейские полки восторженно поддержали новую правительницу которая в Казанском соборе Петербурга была провозглашена самодержавной императрицей. В Зимнем дворце был прочитан манифест о восшествии Екатерины II на престол. Ей присягнули сенат и Синот. На следующий день Петр III подписал отречение от престола. Еще через несколько дней он умер. По всей видимости, был убит Алексеем Орловым и охраной. В столице было объявлено, что император скончался от геморроидальной колики. Он был похоронен в Александро-Невской лавре без оказания царских почестей. Екатерина II Великая вступила на русский престол 33 лет от роду и правила практически всю вторую половину XVIII века, которую стали называть Екатерининским периодом или эпохой Екатерины II. Панин, Безбородко, Потемкин, Вяземский, Сиверс и Державин, Шувалов и Бецкой, Румянцев и Суворов. Ушаков и Спиридов, вот далеко не полный перечень екатерининских орлов, вошедших в нашу историю в качестве крупных политиков, дипломатов, общественных деятелей, полководцев. Екатерина II очень умело подбирала своих помощников. Вряд ли правы те, кто упрекает ее в любви обилии во вред государству. Те из ее фаворитов, что обладали государственным умом талантами, как, например, Потемкин, действительно участвовали в управлении страной. Других, лишенных таких дарований, она держала на своей полосании вместе с комнатными собачками. Социально-экономическое развитие, внутренняя политика, территория и население. Во второй половине XVIII века территория России значительно расширилась, особенно в южном и западном направлениях. В состав страны к концу XVIII века вошли Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Украина, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, Курляндия и Литва Население России в середине XVIII века составляло 18 миллионов человек, а к концу века 36 миллионов Основная масса населения жила в сельской местности 54% крестьян были частновладельческими и принадлежали помещикам 40% крестьян государственными и принадлежали казни. Остальные 6% принадлежали дворцовому ведомству. В городах проживало к концу века около 10% населения страны. К началу 19 века в России насчитывалось 634 города, хотя многие из них оставались скорее административными и властными центрами сельской округи. Сельское хозяйство Ведущей отраслью экономики России по-прежнему оставалось сельское хозяйство. Наблюдался рост крепостнических отношений в ширь и вглубь. Они охватывали новые территории и новые категории населения, росло бесправие и эксплуатация крестьян. В 1783 году крепостное право утвердилось на левобережной Украине, а в самом конце века, в 1796 году, на юге Украины, в Крыму и Предкавказье. После русско-турецких войн и крестьянской войны 1773-1775 годов была ликвидирована Запорожская сечь. На плодородных, но малонаселенных землях Новороссии помещик мог поселить своих крестьян, получая от государства от полутора до 12 тысяч десятин земли. По 60 десятин земли получал любой желающий, кроме частновладельческих крепостных, включая иностранных колонистов, которых еще в 1762 году Екатерина II своими манифестами стала привлекать в Россию. Так сложились крупные центры поселения иностранных колонистов. В Саратовском Черноземье немцев – В Новороссии греков-армян. Освоение плодородных земель центра и вновь освоенных территорий страны открыло начало экспорта зерна России за границу через черноморские порты Херсон-Николаев-Одессу. Во второй половине 18 века окончательно определились регионы, где господствовали барщина и оброк. Барщина, доходившая до 6 дней в неделю, была распространена в черноземных районах страны. В нечерноземных районах помещики переводили крестьян на денежный оброк. Здесь широкое распространение получили промысловые занятия и отход крестьян на заработки. По всей стране расширяла связь помещичьих и крестьянских хозяйств с рынком. Стремясь добиться увеличения производства зерна на продажу, помещики в барщиных хозяйствах стали переводить крестьян на месичину. У крепостного крестьянина отбирали на дел и он должен был за скудное месячное довольствие работать на помещика. Вырос и размер денежного оброка в среднем в пять раз к концу века по сравнению с серединой столетия. Заработать деньги можно было либо занимаясь промыслом, либо уходя на заработки. Крестьянин все больше терял связь с землей, что вело к разрушению крестьянского хозяйства. Отдельные помещики шли по пути рационализации своего хозяйства. Они стремились увеличить свой доход, не трогая основ крепостнической системы. В их имениях стали применяться технические устройства, вводился многопольный севооборот, разводились новые культуры. Большую роль в этом сыграло вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства, основанное в 1765 году и просуществовавшее до 1917. В ряде хозяйств помещики стали строить мануфактуры, где использовался труд крепостных крестьян. Таким образом, крепостное хозяйство использовало несвойственные ему формы и методы организации труда, что было одним из проявлений начавшегося разложения крепостнических производственных отношений. При Екатерине II были приняты законодательные акты, позволяющие сказать, что крепостное право достигло своего пика. Крепостной уже мало отличался от раба. Указ 1765 года разрешал помещикам ссылать своих крестьян без суда и следствия в Сибирь на каторгу с зачетом этих крестьян как рекрутов. Процветала торговля крестьянами, их можно было проиграть в карты, безвинно наказывать. Зачастую помещик пользовался правом первой ночи. Крестьяне по указу 1763 года должны были сами оплачивать расходы, связанные с подавлением их выступлений. В 1767 был издан указ, запрещающий крестьянам подавать жалобы императрице на своих помещиков. Промышленность. В 1785 году было издано специальное ремесленное положение, являвшееся частью жалованной грамоты городам. Не менее пяти ремесленников определенной специальности должны были составить цех, избиравший своего старшину. Правительство преследовало цель превратить городских ремесленников в одну из сословных групп тогдашнего феодального общества. Наряду с городским широкое развитие получило ремесло в промысловых селах. Мануфактура в районе Иваново выросла из текстильного промысла, который вели крестьяне графа Шереметева. Павлова на Оке славилась металлическими изделиями. Район Хохломы – деревообработкой, гжель керамическими изделиями, кимры – кожевничеством и так далее. Из числа богатых крестьян, многие из которых были крепостными, выделялись так называемые капиталисты-крестьяне. Они открывали свои предприятия, на которых нанимали свои же односельчан. Однако такой капиталистый крестьянин оставался крепостным своего помещика, платившим ему многотысячный оброк. Однако лишь единицы капиталистых крестьян смогли выкупиться у своих помещиков и получить личную свободу. Во второй половине XVIII века происходил дальнейший рост мануфактурного производства в стране. В середине XVIII века более 600, а к концу столетия их насчитывалось уже более 2000 предприятий. По-прежнему еще было велико число мануфактур, основанных на крепостнической эксплуатации работников. Крепостное право определяло характер отношений между заводчиками и работниками в металлургии, суконном и полотняном производстве, а также на предприятиях, основанных в отчинах. В ряде отраслей промышленности во второй половине XVIII века использовался вольно труд. Это особенно относилось к предприятиям текстильной промышленности, где трудились крестьяне-отходники. Являясь крепостными крестьянами, они зарабатывали необходимую сумму для уплаты своему помещику. Отношения вольного найма, в которые вступали заводчик и крепостной крестьянин, представляли уже капиталистические производственные отношения. В 1762 году было запрещено покупать крепостных крестьян к заводам. В том же году правительство прекратило приписку крестьян к предприятиям. Начал складываться рынок вольно-наемного труда. К концу 18 века насчитывалось более 400 тысяч наемных рабочих в России. Мануфактуры, основанные после 1762 года лицами недворянского происхождения, работали уже исключительно на вольно-наемном труде. В 1767 году были отменены откупа и монополия в промышленности и торговле. Дальнейший толчок развитию ремесла и промышленности дал указ 1775 года, разрешивший крестьянскую промышленность. Это привело к росту числа заводчиков из купцов и крестьян, вкладывающих свои капиталы в промышленность. И так процесс складывания капиталистических производственных отношений стал необратимым. Однако нужно постоянно помнить, что оформление и дальнейшее развитие капиталистического уклада проходило в стране, где господствовало крепостничество, оказывавшее огромное влияние на формы, пути и темпы формирования капитализма. Внутренняя и внешняя торговля стала еще заметнее специализация в различных отраслях хозяйственной деятельности. Хлеб черноземного центра и Украины, шерсть, кожа, рыба поволжья, уральское железо, ремесленные изделия нечерноземья, соль и рыба севера, лен и пенька новгородских и смоленских земель, меха Сибири и Севера постоянно обменивались на многочисленных торгах и ярмарках. Они находились на стыке хозяйственных регионов и торговых потоков в Нижнем Новгороде, Оренбурге, Ирбити, Нежине, Курские, Архангельские и других. Отмена внутренних таможенных пошлин с 1754 года способствовала развитию всероссийского рынка. Через порты Прибалтики и Причерноморья Россия вела активную внешнюю торговлю. Она вывозила металл, по производству которого удерживала ведущее место в мире до конца XVIII века, пеньку, льняные ткани, парусное полотно, лес, кожу. С конца XVIII века через черноморские порты начали вывозить хлеб. Из зарубежных стран ввозили сахар, сукно, изделия из металла, шелк, красильные вещества, кофе, вино, фрукты, чай. Ведущим торговым партнером нашей страны во второй половине XVIII века была Англия. Финансы Укрепление аппарата власти, расходы на войны, содержание двора и другие государственные нужды требовали больших денежных ресурсов. Доходы казны выросли за вторую половину XVIII века в четыре раза, однако расходы увеличились еще больше, в пять раз. Хронический дефицит бюджета Екатерина II пыталась преодолеть традиционными приемами. Одним из них был выпуск бумажных ассигнаций. Впервые с 1769 года появились бумажные деньги. К концу XVIII века бумажный рубль оценивался и стоил 68 копеек серебром. Также впервые при Екатерине Россия обратилась к внешним займам. Первый из них был сделан в 1769 году в Голландии, второй – в следующем году в Италии. Бюджет России был типичен для абсолистических государств Европы. Доходы росли за счет повышения налогов, как прямых, так и косвенных. Продажа казной вина, соли и других товаров таможенные пошлиные доходы от чеканки монет и другие. В расходной части бюджета на первом месте стояли затраты на армию и флот. Далее шли расходы на управление, содержание двора, незначительные средства тратились на развитие науки, просвещения и искусства. Укрепление сословного строя Каждая категория населения, дворянство, духовенство, различные категории граждан, крестьян, казачества и другие приобретала сословную замкнутость, которую определяли соответствующие права и привилегии, зафиксированные в законах и указах. Укрепление и насаждение сословного слоя в XVIII веке было одним из способов удержать власть в руках дворянства. Это происходило в канун Великой Французской революции, проходившей под лозунгом «Свободы, равенства и братства», который означал разрушение всех сословных перегородок. Просвещенный абсолютизм. Под просвещенным абсолютизмом одни авторы понимают политику, которая, используя социальную демагогию и лозунги просветителей, преследовала цель сохранения старых порядков. Другие историки пытались показать, как просвещенный абсолютизм, отвечая интересам дворянства, одновременно способствовал буржуазному развитию. Третий подходит к вопросу о просвещенном абсолютизме с академических позиций, видит в нем один из этапов эволюции абсолютной монархии. XVIII век – время господства просветительской Французские просветители Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо сформулировали основные положения просветительской концепции общественного развития. Один из путей достижения свободы, равенства и братства философы видели в деятельности просвещенных монархов мудрецов на троне, которые, пользуясь своей властью, помогут делу просвещения общества и установления справедливости. Представление о государстве как о главном инструменте достижения общественного блага господствовало в умах людей того времени. Идеалом Монтексиэ, чье сочинение о духе законов было настольной книгой Екатерины II, являлась конституционная монархия с четким разделением законодательства преднадательной, исполнительной и судебной власти. В своей политике Екатерина II пыталась реализовать эти теоретические положения. Естественно, она не могла пойти против дворянства, против крепостного права. Она стремилась построить законную самодержавную монархию, обновить ее с учетом новых исторических реалий, а не вводить конституционный и демократический строй, как этого хотели просветители. Понимание монархами равенства и свободы не дошло дальше закрепления прав и привилегий каждого сословия в рамках самодержавной монархии. Политика просвещенного абсолютизма в России, так же, как и в ряде других европейских стран, заключалась в использовании положений просветительской идеологии для укрепления крепостнического строя в условиях его начавшегося разложения. Такая политика не могла проводиться долгое время. После Великой Французской революции наметился курс на усиление внутренней и международной реакции, что означало конец периода просвещенного абсолютизма. Первые годы царствования Екатерина II обнаружила ум и способности крупного государственного деятеля. Она заняла престол в сложное время. Впоследствии в своих, мему... своих мемуарах она вспоминала. В 1762 году при вступлении моем на престол я нашла сухопутную армию в Пруссии, на две трети жалования не получавшую. Внутри империи заводские и монастырские крестьяне почти все были в по... Внутри империи заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властям и к ним стали присоединяться местами и помещичи. Екатерина II должна была выработать политику, отвечавшую условиям нового времени. Эта политика и получила название просвещенного абсолютизма. На первых порах Екатерина II не чувствовала себя на престоле достаточно уверенно. Многие вельможи и дворяне считали, что царствовать после смерти Петра III должен был Павел или Иван Антонович. Уже 22 сентября 1762 года Екатерина II была коронована в Успенском соборе Московского Кремля и на протяжении всего царствования держала сына на почтительном расстоянии от трона. В 1764 году молодой офицер Мирович предпринял попытку освободить из Ишлиссельбургской крепости заключенного там Ивана Антоновича. В соответствии с инструкцией, караул убил Ивана Антоновича. Мирович был арестован и казнен. С 1763 года Екатерина II начала постоянную переписку с Вальтером и его единомышленниками обсуждая с ними государственные дела. Она подчеркнула, что книга Монтексье стала ее путеводителем в политике. В странах Западной Европы заговорили о Великой Семирамиде Севера. Желание лучше узнать Россию привело Екатерину к мысли о поездке по стране, Когда этого делал Петр Великий. В начале своего царствования Екатерина II посетила Ярославль и Ростов Великий. Побывала в Прибалтике проехала по Волге от Твери до Симбирска. Екатерина II придавала огромную роль законодательству. Она писала, что законы создаются для воспитания граждан, что каждое государственное место имеет свои законы и пределы. По подсчетам историков, императрица за годы своего царствования издавала по 12 законов в месяц. Наиболее активной она была в первые годы своего правления, издавая в среднем по 22 законодательных акта в месяц. Уже в манифесте после вступления на престол Екатерина вторая недвусмысленно заявила, намеренным им помещиков при их имениях и владениях нерушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать. Одной из первых реформ Екатерины II было разделение Сената на шесть департаментов с определенными полномочиями и компетенцией. Сенатская реформа улучшила управление страной из центра, но Сенат лишился законодательной функции, которая все более переходила к императрице. В 1764 году было отменено гетманство на Украине. Последний гетман Разумовский был отправлен в отстав, его место занял генерал-губернатор. Автономия Украины была ликвидирована. Вся страна, считала Екатерина, должна управляться по единым принципам. В условиях массовых волнений монастырских крестьян Екатерина в 1764 году... Провела секуляризацию церковных имуществ, объявленную еще Петром III. Устанавливались штаты и оплата церковнослужителей. Бывшие монастырские крестьяне перешли под власть государства. Они стали называться экономическими, так как для управления ими была создана коллегия экономии. В 1773 году был введен принцип веротерпимости. В 1765 году в стране приступили к межеванию земель. На местности происходило определение границ земельных владений. И их юридическое закрепление. Оно было призвано упорядочить землевладение и оставить земельные споры. Но самым крупным мероприятием Екатерины II был созыв комиссии для сочинения проекта нового уложения. Уложенная комиссия Преследуя цели установить тишину и спокойствие в стране, укрепить свое положение на престоле, Екатерина II созвала в 1767 году в Москве специальную комиссию для составления нового свода законов Российской империи замен устаревшего соборного уложения 1649 года. В работе уложенной комиссии участвовали 572 депутата, представлявших дворянство, государственные учреждения, крестьян и казачество. Крепостные крестьяне, составлявшие примерно половину населения страны, в работе комиссии не участвовали. Ведущую роль в ней играли дворянские депутаты. Депутаты по предложению Екатерины II представили в комиссию примерно 1600 наказов с мест, дабы лучше узнать было нужды и чувствительности недостатки народа. В качестве руководящего документа комиссии 1767 года императрица подготовила наказ теоретическое обоснование политики просвещенного абсолютизма. Наказ Екатерины II состоял из 22 глав и был разбит на 655 статей. Почти три четвертых текста наказа составляли цитаты из сочинений просветителей. Эти цитаты были тщательно подобраны, и наказ таким образом представлял собой цельное произведение, в котором доказывалась необходимость сильной самодержавной власти в России и сословного устройства русского общества. Наказ исходил из положения о том, что Верховная власть сотворена для народа и действует к получению самого большего от всех добра. Верховная власть, по мнению Екатерины II, может быть только самодержавной. Она объясняла это принадлежностью русского народа к числу европейских, обширностью территорий и рассуждением, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим. Целью самодержавия Екатерина II объявила благо всех подданных. Девизом уложенной комиссии были слова «блаженство каждого и всех». Свобода граждан, или, как ее называла Екатерина II, «вольность», есть право делать то, что законы дозволяют. Таким образом, равенство людей понималось как право каждого сословия обладать дарованными ему правами. Для дворян свои установления, для крепостных – свои. Нужно было издать такие законы, чтобы они, с одной стороны, злоупотребление и отвращали, с другой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда произойти. Екатерина II считала, что законы, как уже говорилось выше, создаются для воспитания граждан. Только суд может признать человека виновным, утверждалось в наказе. Пустив сословной интерпретации, но в законодательство России вводилось понятие презумпции невиновности. Уложенная комиссия начала заседание в Грановитой Палате Московского Кремля летом 1767 года. На пятом заседании императрице был присвоен титул Великой Премудрой Матери Отечества, что означало окончательное признание Екатерины II русским дворянством. Неожиданно для Екатерины и ее приближенных в центре обсуждения оказался крестьянский вопрос. Некоторые депутаты, дворяне Коробьин и Козельский Крестьяне Чупров и Жеребцов, Казак Олейников, Однодворец Маслов выступали с критикой отдельных сторон крепостничества. Например, Маслов предлагал передать крепостных крестьян в особую коллегию, которая выплачивала бы из крестьянских податей жалование помещику. Это фактически означало бы освобождение крестьян от власти помещиков. Ряд депутатов высказался за четкую регламентацию крестьянских повинностей. Большинство же депутатов, напротив, выступило с защитой крепостничества и требованием расширения их сословных прав, привилегий, групповых интересов. Работа комиссии продолжалась более года. Под предлогом начала войны с Турцией, нарушения мира и тишины она была распущена в 1768 году на неопределенное время, так и не составив нового уложения. Созданные наряду с Большим общим собранием частные комиссии, занимавшиеся конкретными законами, просуществовали до смерти Екатерины II. Из выступлений и наказов депутатов Екатерина II смогла составить довольно ясное представление о позициях различных групп населения страны. Наказ Екатерины II и материалы уложенной комиссии во многом преодолели законодательную практику императрицы. Идеи наказа можно проследить и в учреждении о губерниях, и в жалованных грамотах дворянству и городам, принятых после подавления крестьянской войны под руководством Пугачева. Вряд ли правы те историки, которые видят в созыве уложенной комиссии демографический фарс, разыгранный Екатериной II. Нельзя назвать уложенную комиссию и началом русского парламентаризма. В конкретных условиях России второй половины XVIII века Екатерина II сделала попытку модернизации страны, создания законной самодержавной монархии, опираясь на тогдашний уровень знаний о природе и обществе. Новиков против всякой всячины Желая и дальше формировать общественное мнение, императрица обратилась к журналистике. В 1769 году она стала издавать сатиристический журнал «Всякая всячина». Главной идеей журнала была критика человеческих слабостей, пороков и суеверий. Екатерина II пыталась свести дело к ироническому подсмеиванию над модницами и щеголями, скрягами и хапугами, суеверием и прожекторством. Против такого подхода к задачам журналистики выступил выдающийся русский просветитель, писатель и публицист Николай Иванович Новиков. Пушкин справедливо писал о том, что Новиков был одним из тех, кто распространял первые лучи просвещения в своем отечестве. Только за десятилетия, когда Новиков стоял во главе типографии Московского университета, им было издано около 800 книг. На русском языке вышли сочинения Шекспира и Сервантеса, Мольера и Бумаше, Дефо и Гальдони. Он сделал доступными широкому кругу читателей произведения французских философов-просветителей Вольтера Дидро. По его инициативе были опубликованы сочинения Фанвизина, Сумарокова, Крамзина. Новиков первым в России начал издавать детские, женские, сельскохозяйственные, экономические журналы. Кроме двух книжных лавок, при его деятельном участии в Москве открылись еще двадцать. В 60-е 70-е годы XVIII -го века Новиков провозгласил в качестве основного направления своей деятельности критику определенных явлений и лиц. В новиковских журналах «Трутень» и «Живописец» читатель находил картину неограниченного произвола помещиков-крепостников, бесправия и тяжелого положения крестьян. Знаменитый параграф Трутня: – «Они работают, а вы их труд едите» – очень ярко отразил взгляды просветителя. В развернувшейся полемике между журналами Новикова и всякой всячиной моральная победа осталась на стороне просветителя. Это предопределило отказ Екатерины II от журнальной деятельности. Однако эта победа, а также связи Новикова с масонами и Павлом стали причинами заключения Новикова в Шлистельбургскую крепость, где он, как неизвестный арестант, находился более четырех лет в 1792-1796 годах. Деятельность выдающегося русского просветителя Новикова была показателем того, что в России второй половины XVIII века существовало общественное мнение, Формировалась русская интеллигенция, формировалась антикрепостническая идеология, что подготовило появление первого русского революционера Радищева и выступление декабристов. Крестьянская война 1773-1775 годов под предводительством Пугачева. Канун Крестьянской войны. В 1771 году в Москве вспыхнуло восстание горожан, получившее название «Чумной бунт». Чума, начавшись на русско-турецком театре военных действий, несмотря на строгий карантин, была занесена в Москву и косила до тысячи человек в день. Городские власти в экстремальной ситуации растерялись, что усилило недоверие к ним. Поводом к восстанию стала попытка московского архиепископа Амвросия и губернатора Еропкина убрать чудотворную икону Богородицы с варварских ворот Китай-города. Амвросий был растерзан толпой в Донском монастыре. Три дня в городе бушевал мятеж. Из Петербурга был направлен на подавление восстания фаворит императрицы Орлов с гвардейским полком. Было убито свыше ста человек, многие наказаны кнутом, розгами, плетьми. За десятилетие предшествовавшее Крестьянской войне историки насчитывают более 40 выступлений крепостных крестьян. В 50-60-е годы XVIII века большого размаха достигло бегство доведенных до отчаяния крестьян от своих господ. Среди населения получили распространение подложные указы и манифесты, содержавшие слухи о якобы скором освобождении крестьян от крепостной зависимости. Имело место и самозванство. Есть сведения о шести случаях появления до начала крестьянской войны Петров III, двойников погибшего в 1762 году императора. В такой обстановке вспыхнула крестьянская война под руководством Пугачева. Пугачев Емельян Иванович Пугачев родился в Зимовейской станице-на-Дону в семье бедных казаков. С 17 лет он принимал участие в войнах с Пруссией и Турцией. Получил младший офицерский Харунжева за храбрость в боях. Пугачев не раз выступал в роли челобитчика от крестьян и простых казаков, за что и был арестован властями. В 1773 году Пугачев, которому был тогда 31 год, бежал из казанской тюрьмы. Путь его лежал на Яик, где местным казакам он представился как император Петр III. С отрядом 80 казаков он двинулся на Яйский городок, центр местного казачьего войска. Спустя две недели армия Пугачева насчитывала уже 2500 человек и располагала 29 пушками. Участники крестьянской войны. Движение под руководством Пугачева началось в среде казачества. Особый размах придало восстанию участие в нем крепостных крестьян, мастеровых, работных людей и приписных крестьян Урала, а также башкиров, марийцев, татар, удмуртов и других народов Поволжья. Как и его предшественники, Пугачев отличался веротерпимостью. Под его знаменами вместе сражались и православные, и старообрядцы, и мусульмане, и язычники. Их объединяла ненависть к крепостническим порядкам. Удивительными образцами народного красноречия назвал Пушкин несколько манифестов и указов Пугачева, дающих представление об основных лозунгах восставших. По форме эти документы отличались от прелестных писем Болотникова и Разина. В условиях сложившегося административно-бюрократического аппарата власти вождь восставших использовал характерные для нового этапа развития страны формы государственных актов – манифесты и указы. Жалованные грамоты крестьянству назвали историки один из наиболее ярких манифестов Пугачева. Всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков он жаловал вольностью и свободою, землями, сенокосными угодьями, рыбными ловлями и соляными озерами, без покупки и без оброку. Манифест освобождал население страны от податей и от отягощений, чинимых от злодеев-дворян и городских мздоимцев. Утопическим идеалом общественной жизни восставших было возвращение крестьянским общинам, чья жизнь была устроена по казацкому образу. Ход крестьянской войны Крестьянская война началась с захвата отрядом Пугачёва небольших городков на Яйке и осады Оренбурга, крупнейшей крепости на юго-востоке страны. Царские войска под командованием генерала Кара, посланные на выручку Оренбурга, были разбиты. Башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, шедшие вместе с Каром, приняли сторону Пугачева. Армия восставших была организована по образцу казачьего войска. Под Оренбургом сложился штаб восставших, военная коллегия. Дисциплина и организация войски Пугачева были сравнительно высокими, однако в целом движение, как и в предыдущих крестьянских войнах, оставалось стихийным. Отдельные отряды восставших под предводительством соратников Пугачева, Салавата Юлаева, работных людей уральских заводов Хлопуши и Ивана Белобородова, казака Ивана Чики Зарубина и других захватили Кунгур, Красноуфимск, Самару, осадили Уфу, Екатеринбург, Челябинск. Напуганная размахом крестьянского движения Екатерина II поставила во главе представительских войск бывшего руководителя уложенной комиссии генерала Бибикова. Сама Екатерина II объявила себя казанской помещицей, подчеркнув близость интересов царской власти и дворянства. В марте 1774 года Пугачев потерпел поражение под Татищевской крепостью в районе Оренбурга, после чего начался второй этап крестьянской войны. Восставшие отступили на Урал, где их армия пополнила за счет приписных крестьян и заводских горнорабочих. Оттуда, с Урала, Пугачёв двинулся к Казани и взял её в июле 1774 года. Однако вскоре к городу подошли основные силы царских войск под командованием полковника Михельсона. В новом сражении Пугачев потерпел поражение. С отрядом в 500 человек он перешел на правый берег Волги. Начался третий, заключительный этап восстания. «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием», – писал Пушкин. Крестьянство и народы по Волжье встретили Пугачева как освободителя от крепостной неволи. Во главе правительственных войск вместо умершего Бибикова был поставлен Панин. С театра русско-турецкой войны был вызван Суворов. Отряд самого Пугачева двинулся вниз по Волге с тем, чтобы впоследствии прорваться на Дон, где он рассчитывал получить поддержку донского казачества». В ходе движения на юг пугачевцы захватили Алатырь, Саранск, Пензу, Саратов. Последнее поражение Пугачев потерпел после неудачной попытки взять Царицын у Сальникова завода. С небольшим числом преданных ему людей он попытался укрыться за Волгой, чтобы впоследствии продолжать борьбу. Группа зажиточных казаков, стремясь предательством заслужить милость императрицы, схватила Пугачева и выдала его властям. В деревянной клетке Пугачев был отправлен в Москву. 10 января 1775 года Пугачев и его ближайшие сторонники были казнены в Москве на Болотной площади. Также жестоко расправился царизм с рядовыми участниками восстания. По Волге и другим рекам плыли плоты с виселицами. Раскачивающиеся по ветру трупы повешенных должны были по мысли карателей запугать население страны и тем самым предотвратить новые выступления. Крестьянская война под предводительством Пугачева окончилась поражением по тем же причинам, что и другие крупные выступления народных масс. Ей свойственны были стихийный характер, локальность движений, неоднородность его социального состава, плохое вооружение, наивный монархизм, отсутствие ясной программы и цели борьбы. Крестьянская война заставила Екатерину II провести серию реформ по централизации и унификации органов управления в центре и на местах и законодательному закреплению сословных прав населения. Реформа Екатерины II. Воцарение Павла I. Губернская реформа 1775 года. Были приняты меры по укреплению дворянства в центре и на местах. Впервые в российском законодательстве появился документ, определивший деятельность местных органов государственного управления и суда. Эта система местных органов просуществовала до великих реформ 60-х годов XIX века. Введенное Екатериной II административное деление страны сохранялось до 1917 года. 7 ноября 1775 года было принято учреждение для управления губернией Всероссийской империи. Страна делилась на губернии, в каждой из которых должно было проживать 300-400 тысяч душ мужского пола. К концу Екатерининского царствования в России насчитывалось 50 губерний. Во главе губерний стояли губернаторы, подчинявшиеся непосредственно императрице, а их власть была значительно расширена. В столице нескольких других губерний подчинялись генерал-губернатор. При губернаторе создавалось губернское правление, ему был подчинен губернский прокурор. Финансами в губернии занималась казенная палата во главе с вице-губернатором. Губернский землемер занимался землеустройством. Школами, больницами, богодельнями ведал приказ общественного презрения. Впервые были созданы государственные учреждения с социальными функциями. В губернии делились на уезды по 20-30 тысяч душ мужского пола в каждом. Так как городов-центров уездов было явно недостаточно, Екатерина II переименовала в города многие крупные сельские поселения, сделав их административными центрами. Главным органом власти уезда стал Нижний земский суд во главе с капитаном и справником, избираемым местным дворянством. В уезды по образцу Губернии были назначены уездный казначей и уездный землемер. Используя теорию разделения властей и совершенствуя систему управления, Екатерина II отделила судебные органы от исполнительных. Все сословия, кроме крепостных, должны были принимать участие в местном управлении. Каждое сословие получало свой суд. Помещика судил Верхний земский суд в губерниях и уездный суд в уездах. Государственных христиан судила верхняя расправа в губернии и нижняя расправа в уезде. Горожан, городовой магистрат в уезде и губернский магистрат в губернии. Все эти суды были выбранными, исключая суды нижней расправы, которые назначал губернатор. Высшим судебным органом в стране становился Сенат а в губерниях – палаты уголовного и гражданского суда, члены которых назначались государством. Новым для России был Совестный суд, призванный прекращать распри и мирить ссорящихся. Он был бессословным. Разделение властей не было полным, так как губернатор мог вмешиваться в дела суда. В отдельную административную единицу был выделен город. Во главе его стоял городничий, наделенный всеми правами и полномочиями. В городах водился строгий полицейский контроль. Город разделялся на части, находившиеся под надзором частного пристава, а части, в свою очередь, на кварталы, которые контролировал квартальный надзиратель. После губернской реформы перестали функционировать все коллегии, исключая иностранную коллегию, военную и адмиралтейскую. Функции коллегии перешли к губернским органам. В 1775 году была ликвидирована Запорожская сечь. Большинство казаков переселили на Кубань. Сложившаяся система управления территорией страны в новых условиях решала задачу укрепления власть дворянства на местах. Ее целью было предотвращение новых народных выступлений. Страх перед восставшими был так велик, что Екатерина II приказала переименовать реку Яек в Урал, а яицкое казачество в Уральское. Более чем вдвое увеличилось число чиновников на местах. Жалованные грамоты дворянству и городам. 21 апреля 1785 года, в день рождения Екатерины II, одновременно были изданы жалованные грамоты дворянству и городам. Известно, что Екатериной II был подготовлен и проект жалованной грамоты государственным крестьянам», но он не был опубликован из-за опасений дворянского недовольства. Изданием двух грамот Екатерина II регулировала законодательство о правах и обязанностях сословий. В соответствии с грамотой на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства, оно освобождалось от обязательной службы, личных податей, телесных наказаний. Имения объявлялись полной собственностью помещиков, которые, кроме того, имели право заводить собственные фабрики и заводы. Дворяне могли судиться только с равными себе, и без дворянского суда не могли быть лишены дворянской чести, жизни и имения. Дворяне губернии и уезда составляли соответственно губернскую и уездную корпорации дворянства и избирали своих предводителей, а также должностных лиц местного управления. Губернские и уездные дворянские собрания имели право делать представление представительству о своих нуждах. Жалованная грамота дворянства закрепляла и юридически оформляла дворяна власти в России. Господствующему сословию присваивалось наименование «Благородное». Грамота на права и выгоды городам Российской империи определяла права и обязанности городского населения, систему управления в городах. Все горожане записывались в городскую обывательскую книгу и составляли городское общество. Объявлялось, что мещане или настоящие городовые обитатели суть те, кое в том городе или иное строение, или место, или землю имеют. Городское население делилось на шесть разрядов. Первый из них включал живших в городе дворян и духовенство, во второй входили купцы, делившиеся на три гильдии, в третий – цеховые ремесленники. Четвертый разряд составляли постоянно жившие в городе иностранцы, пятый именитые горожане, включавшие в свой состав лиц с высшим образованием и капиталистов. Шестой посадские, которые жили промыслами или работой. Жители города каждые три года избирали орган самоуправления, общую городскую думу, городского голову и судей. Общая городская дума избирала исполнительный орган — шестигласную думу, в состав которой входило по одному представителю от каждого разряда городского населения. Городская дума решала дела по благоустройству, народному образованию, соблюдению правил торговли и тому подобное, только с ведомом городничего, назначенного правительством. Жалованная грамота ставила все шесть категорий городского населения под контроль государства. Реальная власть в городе находилась в руках городничего, управы благочиния и губернатора. Реформа образования Екатерина II придавала огромное значение образованию в жизни страны. В 60-е 70-е годы XVIII -го века она вместе с президентом Академии художеств и директором сухопутного шляхетского корпуса Бецким сделала попытку создать систему закрытых сословных учебных заведений. В основе их устройства лежала мысль о приоритете воспитания над образованием. Считая, что корень всему злу и добру воспитания, Екатерина II и Бецкой решили создать новую породу людей – По плану Бецкова в Москве и Петербурге были открыты воспитательные дома, Смольный институт благородных девиц с отделением для девочек-мещанок в Петербурге, коммерческое училище в Москве, преобразованы кадетские корпуса. Взгляды Бицкова имели прогрессивный для своего времени характер, предусматривая гуманное воспитание детей, развитие в них природных дарований, запрет телесных наказаний, организацию женского образования. Однако тепличные условия, изолированность от реальной жизни, от влияния семьи и общества, конечно, делали попытки Бедского сформировать нового человека утопическими. Генеральная линия развития русского просвещения шла не через утопические затеи Бедского, а по пути создания системы общеобразовательной школы. Начало ей было положено школьной реформой 1782-1786 годов. Большую роль в проведении этой реформы сыграл сербский педагог Янкович Домиреева. В уездных городах учреждались двухлетние малые народные училища, в губернских – четырехлетние главные народные училища. Во вновь созданных школах вводились единые сроки начала и окончания занятий. Классная урочная система разрабатывались методики преподавания дисциплин и учебная литература, единые учебные планы. Новые училища вместе с закрытыми шляхетскими корпусами, благородными пансионами и гимназиями при Московском университете составляли структуру среднего образования в России. По подсчетам специалистов, в России к концу века было 550 учебных заведений с общим числом 60-70 тысяч выпускников, не считая домашнего образования. Образование, как и все другие сферы жизни страны, в основе своей имело сословный характер. Радищев. Крестьянская война, идеи русских и французских просветителей, Великая французская революция и война за независимость в Северной Америке, приведшая к образованию США, зарождение русской антикрепостнической мысли в лице Новикова, передовых депутатов уложенной комиссии оказали воздействие на формирование взглядов Александра Николаевича Радищева. В путешествии из Петербурга в Москву, в воде «Вольность», в беседе о том, что есть сын Отечества, Радищев выступал с призывом совершенного уничтожения рабства и передачи земли крестьянам. Он считал, что самодержавие есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние и настаивал на его революционном свержении. Настоящим патриотом, истинным сыном Отечества Радищев называл того, кто борется за интересы народа. Завольность дар бесценный, источник всех великих дел. Впервые в России прозвучал призыв к революционному свержению самодержавия и крепостничества. Бунтовщик хуже Пугачева – Так оценила первого русского революционера Екатерина II. По ее приказу тираж книги «Путешествие из Петербурга в Москву» был конфискован, а ее автор арестован и приговорен к смертной казни, замененной десятилетней ссылкой «Вилинский Анстрок в Сибирь». Павел I Правление Павла I одни историки называют непосвященным абсолютизмом, другие – военно-полицейской диктатурой, третьи считают Павла русским Гамлетом, четвертый – романтическим императором. Однако даже те историки, которые находят позитивные черты в правлении Павла, признают, что он ставил знак равенства между самодержавием и личным деспотизмом. Павел I вступил на престол после смерти матери в возрасте 42 лет уже зрелым, сложившимся человеком. Екатерина II, подарив сыну Гатчину под Петербургом, удалила его от двора. Павел в Гатчине завел жесткие порядки, основанные на железной дисциплине и аскетизме, противопоставив их роскоши и богатству петербургского двора. Став императором, он попытался укрепить режим путем усиления дисциплины и власти с тем, чтобы исключить все проявления либерализма и свободы мысли в России. Характерными чертами Павла была резкость, неуравновешенность и вспыльчивость. Он считал, что все в стране должно быть подчинено установленным царем порядкам, на первое место ставил исполнительность и точность, не терпел возражений, порой доходя до самодурства. В 1797 году Павел издал учреждение об императорской фамилии, по которому отменялся Петровский указ о престолонаследии. Престол отныне должен был переходить строго по мужской линии от отца к сыну, а при отсутствии сыновей к старшему из братьев. Для содержания императорского дома было образовано ведомство уделов, которое управляло землями, принадлежащими императорской фамилии, и жившими на них крестьянами. Был ужесточен порядок службы дворян, ограничены действия жалованной грамоты дворянству. В армии насаждались прусские порядки. В 1797 году был издан манифест о трехдневной барщине. Он запрещал помещикам использовать крестьян на полевых работах по воскресеньям, рекомендуя ограничить барщину тремя днями в неделю. Павел I принял под свое покровительство Мальтийский орден, а когда Наполеон захватил Мальту в 1798 году, объявил Франции войну в союзе с Англией и Австрией. Когда же Англия оккупировала Мальту, отвоевав ее у французов, последовал разрыв отношений с Англией и союз с Францией. По с Наполеоном Павел послал 40 полков донских казаков на завоевание Индии, чтобы досадить англичанам. Дальнейшее пребывание Павла у власти было чревато для страны потерей политической стабильности. Не отвечало интересам России и внешняя политика императора. 18 марта 1801 года при участии наследника престола будущего императора Александра I был совершен последний в истории России дворцовый переворот. Павел I был убит в Михайловском замке в Петербурге. Внешняя политика. Задача внешней политики. Важнейшей задачей внешней политики, стоявшей перед Россией во второй половине XVIII века, была борьба за выход к Южным морям, Черному и Азовскому. С третьей четверти XVIII века во политической деятельности России значительное место занял польский вопрос. Начавшаяся в 1789 году Великая французская революция во многом определила направленность внешнеполитических акций русского самодержавия в конце XVIII века, включая борьбу с революционной Францией. На юго-восточных границах России положение было относительно стабильным. Русско-турецкая война 1768-1774 годов К активным действиям на юге русское правительство подталкивали и интересы безопасности страны, и потребности дворянства, стремившегося получить богатейшие южные земли, и развивающаяся промышленность и торговля, диктовавшие необходимость выхода к Черноморскому побережью. Турция, подстрекаемая Францией и Англией, осенью 1786 года объявила войну России. Военные действия начались в 1769 году и велись на территории Молдавии и Валахии, а также на Азовском побережье, где после взятия Азова и Таганрога Россия приступила к строительству флота. В 1770 году русская армия под командованием талантливого полководца Румянцева одержала блестящие победы при реках Ларга и Кагул и вышла к Дунаю. В том же году русский флот под командованием Орлова и адмиралов Спиридова и Грейга, выйдя из Петербурга, через Гибралтар вошел в Средиземное море и в Чесменской бухте у берегов Малой Азии полностью уничтожил турецкую эскадру. Турецкий флот был блокирован в Черном море. В 1771 году русские войска под командованием князя Долгорукова овладели Крымом, что означало конец войны. Однако Турция, опираясь на поддержку Франции и Австрии и используя внутренние трудности России, где шла Крестьянская война, сорвала переговоры. Тогда, в 1774 году, русская армия перешла Дунай. Войска под командованием Суворова разбили армию Великого визиря у деревни Козлуджа, открыв основным силам во главе с Румянцевым путь на Стамбул. Турция была вынуждена просить мир. Он был заключен в болгарской деревне Кучук-Кайнарджи в 1774 году. По условиям Кучук-Кайнарджийского мира Россия получила выход к Черному морю, степи при Черноморье-Новороссию, право иметь свой флот на Черном море и право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Азов и Керчь, а также Кубань и Кабарда переходили к России. Крымское ханство становилось независимым от Турции. Турция выплачивала контрибуцию в размере 4 миллионов рублей. Русское правительство добилось также права выступать в качестве защитника законных прав христианских народов Османской империи. В результате успешного окончания русско-турецкой войны народы Балканского полуострова развернули национально-освободительную борьбу против турецкого ига. Была восстановлена автономия Молдавии и Валахии, принятых Россией под свое покровительство. Началось освоение Новороссии. Там возникли города Екатеринослав, Херсон. За блестящие победы в русско-турецкой войне Екатерина II щедро наградила своих полководцев орденами и именным оружием. Кроме того, Орлов стал именоваться Чесменским, Долгоруков – Крымским, Румянцев – Задунайским. Суворов получил золотую шпагу с бриллиантами. Присоединение Крыма Турция не желала примириться с утверждением России на Черном море. В ответ на попытку Турции вернуть Крым под свою власть, русские войска в 1783 году заняли Крымский полуостров, который вошел в состав России. Как опорная база флота был основан Севастополь. Потемкин за успехи при присоединении Крыма получил приставку к своему титулу «Князь Таврический». Весной 1787 года Екатерина II в сопровождении двора польского короля и европейских послов совершила поездку в Новороссию и Крым. В Херсоне к ним присоединился австрийский император Иосиф II. Поездка преследовала цель ознакомиться с богатствами Новороссии и успехами Потемкина, стоявшего во главе управления Юга России, по его освоению. Кроме того, гости должны были убедиться, что Россия твердой ногой стала на Черном море эти результаты были достигнуты, хотя выражение «потемкинские деревни», означающее «чрезмерную показуху», вошло в обиход после Екатерининской поездки. Георгиевский трактат В 1783 году в городе Георгиевске был заключен договор грузинского царя Ираклия II с Россией о протекторате. Был подписан Георгиевский трактат, по которому Россия приняла под свое покровительство Восточную Грузию. Русско-турецкая война 1787-1791 годов Летом 1787 года Турция потребовала возвращения Крыма и открыла военные действия. Суворов разгромил врага в сражении при Кимбурне, Фахшанов и на реке Рымник. За эту победу Суворов получил графский титул и приставку к нему «Рымникский». В декабре 1788 года, после долгой осады, Потемкин штурмом овладел ключом к Черному морю, Очаковом, турецкой крепостью на Днепровском лимане. Особое значение имело взятие Измаила, цитадели турецкого владычества на Дунае. После тщательной подготовки Суворов назначил время штурма. Желая избежать кровопролития, он отправил комендату крепости письмо с требованием сдачи «24 часа воля», Первый выстрел уже неволя, штурм – смерть. Турецкий Паша ответил отказом. Скорее Дунай остановится в своем течении, небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. После десятичасового штурма Измаил был взят. В бою за Измаил прославил себя ученик Суворова будущий полководец Кутузов. Наряду с сухопутскими войсками успешно действовал флот, которым командовал адмирал Ушаков. После ряда блестящих побед в Керченском проливе и у форта Гаджибей Черное море стало свободным для русского флота. В сражении у мыса Калиакрия в 1791 году турецкий флот был уничтожен. Турция обратилась к России с предложением заключить мир. В 1791 году мир был подписан в городе Яссы. По Ясскому мирному договору Турция признавала Крым владением России. Границей между двумя странами стала река Днестр. В состав России вошла территория между реками Бук и Днестр. Турция признавала российское покровительство Грузии, установленное Георгиевским трактатом 1783 года. В результате русско-турецких войн ускорилось хозяйственное освоение степного юга России. Ширились связи России со странами Средиземноморья. Было ликвидировано Крымское ханство, постоянный очаг агрессии против украинских и русских земель. На юге России были основаны Николаев, Одесса, Екатеринодар и другие. Русско-шведская война 1788-1790 годов В конце 80-х годов XVIII века России пришлось одновременно вести военные действия на два флота. В 1788 году Швеция решила вернуть земли, утраченные еще в Северной войне. Военные действия проходили вблизи Петербурга, когда основные русские армии сражались на юге против Турции. Наступление шведов на суше не дало результатов, и вскоре шведский король и его войска покинули пределы России. Более того, русские войска заняли значительную часть Шведской Финляндии. Сражения на море шли с переменным успехом. В 1790 году в финской деревне на реке Кюмине был подписан вирельский мир, сохранявший прежние границы. Образование США и России. Одним из значительных международных событий третьей четверти 18 века была борьба североамериканских колоний за независимость от Англии. Буржуазная революция, пришедшая к созданию Соединенных Штатов Америки, разногласия между Англией и Россией оказали благоприятное воздействие на ход американской революции. В 1780 году русское правительство приняло декларацию о вооруженном нейтралитете, поддержанную большинством европейских стран. Суда нейтральных стран имели право вооруженной защиты, если на них произойдет нападение флота воюющей стороны. Это повело отказ Англии от попыток организации морской блокады американского побережья и объективно способствовало победе американской революции. Разделы Польши. Последний третий XVIII века одним из центральных вопросов в области международных отношений в Европе стал польский вопрос. Речь Посполитая переживала тяжелый кризис, причина которой лежала в своей корыстной антинациональной политике польских магнатов, доведших страну до развала. Жестокий феодальный гнет и политика национального угнетения народов, входивших в состав Речи Посполитой, стали тормозом для дальнейшего развития страны. Крестьянские хозяйства были доведены до разорения. Центральная власть в Польше была слабой, польский король избирался на Сейме, где враждовали между собой отдельные группировки знати. Зачастую эти группировки, не считаясь национальными задачами, искали помощи за рубежом. Действовал принцип либерум вето, право свободного запрещения, в соответствии с которым все решения Сейма должны были приниматься единогласно, даже один голос против срывал принятие закона. Тяжелым положением Польши воспользовались ее соседи – монархи Пруссии, Австрии и России. Россия выступила под предлогом освобождения украинских и белорусских земель, которые испытывали наиболее жестокий гнет со стороны польских феодалов. Поводом для вмешательства в дела Польши, где господствующей религией было католичество, послужил вопрос о положении христиан и католиков. Русское правительство договорилось с польским королем об уравнении в правах католического и православного населения. Наиболее реакционная часть польской шляхты, подстрекаемая Ватиканом, выступила против этого решения. Правительство Екатерины II направило в Польшу войска, подавившие выступление шляхетской группировки. Одновременно Пруссия и Австрия оккупировали часть польских земель. Прусский король Фридрих II выступил с инициативой раздела Польши. Екатерина II, в отличие от него, считала целесообразным сохранить единую Польшу, но под русским влиянием. В 1772 году состоялся первый раздел Польши. Австрия ввела свои войска в Западную Украину, Пруссия в Поморье, Россия получила восточную часть Белоруссии до Минска и часть латвийских земель, входивших ранее в Ливонию. Прогрессивная часть польского дворянства и нарождавшаяся буржуазия сделали попытку спасти польское государство. В соответствии с Конституцией 1791 года отменялись выборность короля и право либерум вето. Была усилена армия, всем допускалось третье сословие, вводилась свобода вероисповедания. Новая польская конституция была принята, когда Франция была объята пламенем революции. Боясь распространения революционной заразы, а также чувствуя упадок своего влияния в стране, польские магнаты обратились к Екатерине II за помощью. Русские войска, а вслед за ними и прусские, вступили в Польшу. Старые порядки были восстановлены. В 1793 году состоялся второй раздел Польши. К России отошли Центральная Белоруссия с Минском, правобережная Украина. Пруссия получила Гданьск, часть земель по рекам Ватра и Висла. В 1794 году польские патриоты под руководством Тадеуша Костюшка, стремившиеся сохранить суверенитет Польши, подняли восстание. Екатерина II подавила его, послав войска под командованием Суворова. Это предопределило третий раздел Польши. В 1795 году центральную Польшу с Варшавой получила Пруссия, южную Польшу с Люблином и Краковым Австрия. К России отошли Литва, Курляндия, Волынь и Западная Белоруссия. В результате разделов Польша более чем на столетие потеряла государственность и суверенитет. Польский король отрекся от престола и переехал в Россию. Воссоединение с Россией украинского и белорусского народов имело огромное прогрессивное значение. Эти земли исторически были связаны общностью экономической, политической и культурной жизни Украинские и белорусские народы получили более благоприятные возможности для своего дальнейшего развития Были избавлены от религиозного гнета Присоединение к России помогло украинцам и белорусам сохранить свою национальную культуру и самобытность В рамках единого государства вновь объединились три братских славянских народа Русские, украинцы и белорусы Царизм в борьбе против революции во Франции В 1789 году во Франции произошла буржуазная революция. Восставший народ Парижа 14 июля штурмом овладел Бастилией. В стране установился буржуазный строй. Великая французская революция оказала огромное влияние на весь ход мировой истории. Весь 19 век прошел под знаком французской революции. Боязнь французской заразы, этого страшного чудовища, так называли дворяне революцию во Франции, заставила Екатерину II принять самые решительные меры по оказанию помощи контрреволюционерам. После казни короля Людовика XV Россия разорвала дипломатические и торговые отношения с Францией. Было запрещено распространение трудов французских просветителей. Совместно с Англией была предпринята попытка оказать экономическое давление на Францию. Внутри России усилились репрессии против передовых людей Именно в это время был сослан в Сибирь Радищев, арестован Новиков В 1794 году восстание в Польше помешало Екатерине II открыто выступить против Франции Польские события спасли французскую революцию Война с революционной Францией Павел I продолжил борьбу с Францией, стремившейся утвердить свое господство в Европе В 1798-1799 годах последовал захват Наполеона-Мальты, Ионических островов и Египта. В 1798 году Россия оказалась в Антифранцузской коалиции европейских держав во главе с Англией. Военные действия сосредоточились в Италии и Средиземном море, куда направились флоты Англии и России. Русский флот под командованием Ушакова осенью 1798 года через Босфор и Дарданеллы вошел в Средиземное море, а затем в Адриатическое, где от французских войск были освобождены Ионические острова. Ушаков штурмом овладел крепостью на острове Корфу, главной базы французов. Греческое население с воодушевлением встретило русских моряков. В следующем 1799 году Ушаков освободил от французских войск Неаполь и Рим. Русскую сухопутную армию, действовавшую совместно с австрийцами в Северной Италии, возглавил Суворов. Войска под его командованием в течение пяти лет очистили от французских солдат Северную Италию, триумфально вступив в Милан и Турин. Однако успешными действиями Суворова были недовольны австрийские союзники, претендовавшие на Северную Италию. Павел I распорядился перебросить войска Суворова в Швейцарию на соединение с корпусом генерала римского Корсакова и австрийской армией. Русские чудо-богатыри во главе с 70-летним полководцем совершили невиданный подвиг. С трудными боями, особенно за сен гатарский перевал и у Чёртова моста, где были разбиты французские войска, русская армия совершила свой легендарный переход через Альпы. Вскоре в связи с обострением противоречий внутри антифранцузской коалиции Россия вышла из ее состава. Русские войска были отозваны. Задержанный победой великий русский полководец Суворов получил титул князя Италийского и высший воинский чин генералиссимуса. Однако вскоре Суворов, которому Павел I питал острую неприязнь, оказался в опале. В 1800 году он умер. Итоги внешней политики В целом внешнеполитические итоги второй половины XVIII века были позитивными для дальнейшего развития России и населявших ее народов. В России, в отличие от колониальных империй Западной Европы, имевших заморские территории, русское население жило бок о бок с присоединенными к империи народами. Совместный труд по освоению богатств страны объективно способствовал сближению народов, позволял выжить на огромных пространствах Евразии. Господствующий слой присоединенных земель ограниченно входил в состав российской правящей элиты. Как правило, государство почти не вмешивалось во внутреннее устройство малых народов. Возможность свободного перемещения по огромной территории страны, освоение ее, привела к черезполосому расселению ее жителей. Так складывалось единое геополитическое пространство на территории Евразии.